Глава двадцать четвертая. Сокровище. Французский дворянин, о котором Спитхед докладывал Монку, и который с ног до головы, закутанный в плащ, прошел пять минут назад мимо рыбака, выходящего из палатки генерала, миновал несколько караулов, даже не бросив на них взгляда, чтобы не показаться слишком любопытным. Согласно приказанию, его провели прямо в палатку генерала. Там он ждал монаха, который явился сначала, собрав сведения о приезжем от своих солдат и рассмотрев его лицо сквозь холщёвую перегородку. Должно быть, люди, сопровождавшие французского дворянина, рассказали генералу о его скромности, поэтому приём, оказанный французу монахом, сразу показался незнакомцу лучшим, чем можно было ожидать в такое тревожное время со стороны столь недоверчивого человека, как монах. Однако, очутившись лицом к лицу с незнакомцем, генерал по своему обыкновению устремил на него пристальный взгляд. Тот выдержал испытание без всякого смущения и страха. Через несколько секунд генерал показал жестом, что ждёт. "Ми лорд", сказал незнакомец на чистом английском языке. "Я просил свидания с вами по чрезвычайно важному делу". "Сударь,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 «Я уже назвал свое имя вашему сержанту, милорд. Извините его, он шотландец и с трудом запоминает имена. Меня зовут граф де ла Ферр», — сказал Атоц с поклоном. «Граф де ла Ферр», — повторил Монг, видимо, стараясь припомнить. «Извините, сударь, но мне кажется, я в первый раз слышу это имя. Занимаете ли вы какую-нибудь должность при французском дворе?»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 Да, и меня не пропустили. Многие генералы никого не впускают в лагерь, особенно накануне возможного сражения, но я поступаю иначе. Всякое предупреждение мне полезно. Любая опасность послана мне Богом, и я взвешиваю её, сравнивая с силой, дарованной мне им. Вчера вас не приняли только потому, что у меня был военный совет. Сегодня я свободен и готов вас выслушать. Очень хорошо, ми лорд, что вы меня приняли. Тем более, что дело моё не имеет никакого отношения ни к сражению, которое вы намерены дать генералу Ландерту, ни к вашему лагерю. В том порукой то, что я отвернулся, не желая видеть вас как солдат, и закрыл глаза, чтобы не иметь возможности сосчитать ваши палатки.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 И накануне сражения, предчувствуя то, что случилось на другой день, спрятал их в большом погребе Ниюкасุลского монастыря, в башне, верхушку которой освещённую луной вы видите отсюда. Сокровище мое спрятано там. И я пришёл просить, чтобы вы позволили мне взять его, прежде чем мина или что-нибудь другое разрушит здание и раскидает мое золото или обнаружат его.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 С 1648 года прошло 12 лет, случилось немало событий. Монг умышлина настаивал на этом. Ему хотелось убедиться, не воспользуется ли французский дворянин предлогом, чтобы отказаться от поисков, но ну, Атос игройю не повёл. Уверяю вас, ми лорд, сказал он твёрдым голосом, я вполне убеждён, что оба бачонка стоят на прежнем месте и не переменили хозяина. Этот ответ избавил монаха от одного подозрения, но внушил другое. Француз, вероятно, поддослан, чтобы соблазнить защитника парламента. Бочонки с золотом, пустая выдумка, может быть, этой выдумкой хотели пробудить в генерале Кросталюбе. Золота, наверное, не было. Монг хотел уличить французского дворянина в лжи и коварстве и извлечь пользу из ловушки, расставленной ему врагами. Обдумав всё это, Монг сказал гостю: "Надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной ужин". "Охотно", отвечал ото склонись. "Вы делаете мне честь, которой я считаю себя достойным, потому что чувствую к вам особенное расположение". Прошу быть снисходительным. Поводов у меня мало, да и те очень плохи. А мой привентмейстер вернулся с пустыми руками. Если бы в лагерь случайно не забрёл французский рыбак генерал Монк, лёг бы сегодня спать без ужина. У меня есть рыба свежая, если верить поставщику. Милорд, я хочу только иметь удовольствие провести с вами несколько лишь их минут. После обмена этими учтивостями, во время которых монк не забывал об осторожности, подали ужин или то, что должно было заменить таковой. Monk пригласил графа де Лафер сесть за стол и занял место напротив него. Блюдо со тварной рыбой, предложенное двум знаменитым собеседникам, способно было удовлетворить голодные желудки, но не взыскательный вкус. Ужиная и запивая рыбу плохим элем, монк выслушал рассказ о последних событиях в Фронде, о примирении принца Конде с королём, о предстоящем браке Людовика с инфантой Марии Терезии. Но он не спросил, а толс ни слова не сказал о политических интересах, которые в то время соединяли или лучше сказать, разъединяли Англию, Францию и Голландию. глядя на того и слушая его, монк решил, что он не может быть ни убийцей, ни шпионом. Но вместе с тем в Атосе было столько тонкости ума и твёрдости, что монк принял его за заговорщика. Когда они встали из-за стола, монк спросил: "Так вы серьёзно верите в ваше сокровище? Вполне серьёзно. И думаете, что нашли бы место сразу же. Если так,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 Я думаю, что это бесполезно, если вам они не нужны. Два человека и лошадь вот и всё, что нужно для перевозки обоих бочонков на филуку, которая привезла меня сюда. Но придётся копать землю, разбивать камни, выверять, но не захотите сами работать, не так ли? Не нужно ни рыть землю, ни разбивать камни. Сокровище спрятано в монастырском склепе под плитой с железным кольцом.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 Каноник достославного монастыря Нью-Касла скончался 14 февраля 1208 года, да почиет в мире. Надпись по латыни. Монг слушал с напряженным вниманием. Он удивлялся, что он не мог.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 Вот удивительный человек, подумал монок. У него нет оружия, но там верно есть засада. Генерал, сказал Атос, словно угадав мысль монаха. Вы хотите, чтобы мы были одни? На великий полководец никогда не должен неосторожно подвергать себя риску. Сейчас темно. Переход через болото небезопасен. Возьмите конвой. Вы правы, сказал монок. и закричал: "Дигби!" Вошёл адъютант, 50 человек с сапгами и мушкетами, и он взглянул на Атоса. Тот сказал: "Это слишком мало, если есть опасность, и слишком много, если её нет". "Ну так я пойду один", сказал монк Дигби. "Мне никому не нужно. Пойдёмте, сударь".